запутанно во многих отношениях. По ней русские сперва стали христианами, трехсотый год, гиджеры, то есть 912-913 годы, что затупило их мечи, дверь к пропитанию закрылась для них, они вернулись к трудностям и нищете, и их питание ограничилось. В это время они захотели стать мусульманами, Более того, Марвази утверждают, что харизмийский миссионер преуспел в обращении русских в ислам. Принимая во внимание такие неточности, надо отдать преимущество русским источникам. Согласно повести временных лет, после встречи с булгарским посланником Владимир собрал своих вассалов и старейшин города для обсуждения ситуации и было решено изучить все религии с которыми русские были знакомы, ислам, иудаизм, греческое и латинское христианство, с тем, чтобы прийти к определенному заключению. История, по которой Владимир выслушивал проповедников различных вер и посылал русских представителей в страны, где они были приняты, объединяет реальные исторические тенденции, Посланцы более всего находились под впечатлением греческого богопочитания. После присутствия на службе в Константинопольском соборе Святой Софии, они по преданию доложили, «Мы не знаем, на небе мы или на земле». Выслушав все сообщения, вассал и Владимир добавили еще один аргумент в пользу греческого православия. «Если бы греческая вера была злом», Ее бы не приняла твоя бабка Ольга, которая была мудрее других людей. В этот момент случилось так, что поворот событий в Византийской империи сделал сближение между Русью и Византией необходимым для юного византийского императора Василия II, 976-1025 годы. К концу своего царствования он стал одним из могущественных властителей Византии за всю ее историю. Но в течение первых 13 лет он сталкивался с почти непреодолимыми препятствиями в попытке восстановить международный престиж и внутреннюю стабильность империи. Его предшественник Иоанн Цемисхий, преуспел в вытеснении Руси из Болгарии. Спустя несколько лет стало ясно, что болгары в большей степени воспользовались плодами победы Цимисхия над Святославом, нежели византийцы, поскольку Болгария быстро обрела силу, утверждая свою независимость от Византии. В 986 году болгарский царь Самуил нанес тяжелое поражение войскам Василия. Одновременно новый император должен был бороться за свой трон и жизнь против могущественных противников, представлявших аристократическую реакцию в Византии. Центр оппозиции находился в Анатолии. Сперва против него восстал родственник Цемисхия Варда Склир, 976-979 годы. Мятеж был подавлен с помощью другого, натолийского аристократа, Варда Фоки, племянника императора Никифора Фоки, который был убит цимисхием. Однако восемь лет спустя сам Варда Фока стал лидером оппозиции, 987 год. Постепенно он установил контроль над всей Анатолией и в начале 988 года подошел к Константинополю. Положение императора Василия казалось критическим, и он был спасен лишь благодаря своевременной помощи, полученной от киевского князя Владимира. Посланники Василия прибыли в Киев, в январе или феврале 988 года. Целью их миссии было уговорить Владимира послать отряд варягов